Желаем вам приятного прослушивания. Глава 1 Марианна. В то утро 20 апреля 1857 года на траверзе майка Даймонд-Харбор, примерно в сотни ярдов от берега, можно было видеть небольшое судно, еще ночью вошедшее в хугли, не запросив лоцмана. По оснастке это был малайский парусник, праус, но не имевший балансиров и того своеобразного навеса на палубе, который характерен для этого типа судов. К тому же корпус его был обшит железными пластинами, а водоизмещение значительно больше обычных праус, которые редко имеют его более 50 тонн. Так или иначе... А это был прекрасный парусник, остроносый, маневренный, способный при попутном ветре развивать большую скорость, гораздо большую, чем у тех паровых судов, которыми оснащен был в то время скоростной флот англо-индийского правительства. Настоящее гоночное судно, напоминавшее лучшие клиперы недавних времен, прозванные за их исключительную быстроходность пожирателями расстояний. Что удивляло... Так это экипаж парусника, слишком многочисленный для небольшого судна и на редкость разношерстный. Казалось, все племена Малайзии послали в него своих представителей. Здесь были смуглокожие малайцы с мрачным взглядом, черный, как уголь глаз, даяки, стройные гибкие макасары и приземистые бугисы. Среди команды на борту было немало головорезов из лесов Борнео, негров из Минданао и даже несколько папуасов, выделявшихся живописной копной своих длинных волос, увенчанных ярким дикарским гребнем. Никто из них не носил, однако, своих национальных костюмов. На всех был одинаковый белый саронг, кусок ткани, спускавшийся до колен, и просторные куртки разных цветов, не стеснявшие движения. Только двое по чьим началам находилась команда парусника, были одеты иначе, живописно и очень богато. Один из них, сидевший на широкой подушке красного шелка справа от руля, был мужчина ярко выраженного восточного типа, с муглолицей, с гордо посаженной головой, с густой черной шевелюрой, которая доходила ему до плеч и падала на глаза, сверкавшей каким-то смелым огнем. На нем был восточный наряд из голубого шелка, шитый золотом и украшенный рубинами, и высокие сапоги, и желтый кожи. Красивый шелковый тюрбан с плюмажем и крупным алмазом величиною с орех довершал это роскошное одеяние. Другой, стоявший поблизости озабоченных моря брови, читал письмо. Это был европеец, высокий, и статный с тонкими аристократическими чертами лица, мягким взглядом голубых глаз и темными усами, уже чуть сидеющими, хотя он оказался моложе своего спутника. На нем была коричневая бархатная куртка, стянутая на бедрах широким поясом, темные брюки и кожаные башмаки с золотыми пряжками. Парусник уже почти поравнялся с белым домиком Лоцманской станции, когда европеец, который только сейчас заметил ее приближение, обернулся к своему товарищу, погруженному в глубокие думы, «Сандакан», — сказал он, — «мы уже входим в реку, мы будем брать лоцмана». «Мне не нужны любопытные глаза на борту моего судна, Янос», — ответил тот, поднимаясь и устремляя взгляд на станцию. «Доберемся до Калькутты без помощи лоцмана». «Ты прав», — кивнул Янос после недолгого размышления. «Лучше сохранять инкогнито. Никогда не знаешь, какая мелочь может навести на наш след этого мерзавца Сойотхана». — Когда мы будем в Калькутте? — До захода солнца, — ответил Янс. — Вода поднимается, и ветер попутный. — Нам нужно как можно скорее увидеться с Тревальнайком, бедный друг, потерять жену, а теперь единственную дочь. — Мы обязательно вырвем ее у Саятхана, посмотрим, устоит ли индийский тигр против тигра в Малайзии. — Да... — сказал Сандакан, и молния блеснула в его глазах, а лоб грозно нахмурился. — Мы вызвали мы ее. Даже если мне придется для этого перевернуть всю Индию и утопить этих подлых собак-туксов в их подземных пещерах. Но дошла ли наша депеша до Тремольнайка? Не тревожься, Сандакан. Телеграмма всегда доходит до места назначения.